Глава 21. Но важнее всего казалось ему выступить в Риме, поэтому он возобновил Нероново состязания раньше положенного срока. Примечание. Раньше срока — ошибка. Первые Неронии были в 60-м, вторые в 65-м году. Сенат во избежание позора предлагал Нерону победный венок без состязаний, но Нерон заявил, что его талант не нуждается в послаблениях. тацит анналы. Правда, хотя все кричали, что хотят услышать его божественный голос, он сперва ответил, что желающих он постарается удовлетворить в своих садах. Но когда к просьбам толпы присоединились солдаты, стоявшие в это время на страже, то он с готовностью заявил, что выступит хоть сейчас. И тут же он приказал занести свое имя в список кефаредов-состязателей, бросил в урну свой жребий вместе с другими, дождался своей очереди и вышел. Кефару его несли начальники притарианцев. Затем шли войсковые трибуны, а рядом с ним ближайшие друзья. Встав на сцене и произнеся вступительные слова, он через клуве Руфа, бывшего консула, объявил, что петь он будет не обу, и пел ее почти до десятого часа. Примечание. Вступительные слова. Господа мои, послушайте меня благосклонно. Дион. «Ниобу». Дион называет два других произведения «Аттиса» и вакханок До десятого часа, за два часа до заката. Продолжение состязаний и он отложил до следующего года, чтобы иметь случай выступить еще несколько раз, но и это ожидание показалось ему долгим, и он не переставал вновь и вновь показываться зрителям. Он даже подумывал, Не выступить ли ему на приторских играх, состязаясь с настоящими актерами за награду в миллион сестерцев, предложенную распорядителями? Пел он и трагедии, выступая в масках героев и богов и даже героини-богинь. Черты масок напоминали его лицо или лица женщин, которых он любил. Примечание «Петь трагедию» и далее в главе 54 «Плясать трагедию». Так говорилось о выступлениях в представлениях, получивших широкую известность во времена эллинизма и империи, и представлявших собой своего рода оперные и балетные переработки древних трагедий. Среди этих трагедий были роды Канаки, арест матери-убийца, ослепление Эдипа, безумный Геркулес, примечание Канака, дочь бога ветров. Эола. Родила младенца от кровосмесительной любви к брату и покончила самоубийством по приказу отца. Мифы об аресте и Геркулесе в безумии убившим своих детей достаточно известны. Их общие мотивы кровосмешения и убийства родных не могли не напомнить современникам о поведении императора. «Говорят, что один новобранец...» стоявший на страже входа, увидел его в этой роли по ходу действия в венках и цепях и бросился на сцену спасать его.